Глава 9. Создание группы. Боб. Август. 2333 год. Вирт. Я посмотрел на людей, собравшихся в моей библиотеке, и подумал о том, что по такому случаю ее стоит увеличить. Эта толпа заставила попотеть мою технику, отвечающую за ВР. — Слушайте все, — громко сказал я. — Давайте начнем. Меня, Билла, Уилла и Гарфилда все знают. А вот это... Люди, которые готовы пожертвовать своим временем, чтобы помочь нам подготовить экспедицию. Я решил, что нам стоит собраться вместе и оформить все официально. Я указал влево на Боба, на коленях которого лежала мягкая коническая шляпа. Это Гендельф. Он представляет группу геймеры. Они вызвались составить план по доставке беспилотников, а затем и андроидов внутрь мегаструктуры. И при этом так, чтобы не сработала сигнализация, добавил Гэндальф с ухмылкой. Действительно, так было бы лучше всего. Ты по-прежнему склоняешься к плану автостоп? Гэндальф кивнул. Пока ничего более интересного не появилось. Фыркнув, я указал на следующего человека, облаченного в серый комбинезон. Это Хью. Он представляет про... э... проект «Сингулярность». Я умолк, испугавшись, что нарушил правила приличия. Все нормально, Боб. «Мы знаем, что нас называют прыгунами, и не обижаемся». А, «Ну, ладно. А, Хью представляет прыгунов, которые работают над созданием супер-ИИ». «Погоди», — прервал меня Гарфилд. «Мне казалось, что прыгуны заменили имена цифровыми обозначениями». «Точнее, мы перешли от звуковой речи к обмену пакетами данных», — сказал Хью. «Можете считать, что нашим основным средством общения стал язык жестов. С точки зрения семантики...» Наши имена являются эквивалентами IP-адресов. — Ого! — протянул Гарфилд. — Но в повседневном общении с другими бобами я называю себя Хью. — Значит, вы, парни, не против нашей экспедиции? — спросил Билл. — Насколько я мог понять, прыгуны не одобряют то, что мы поддерживаем отношения с Био. Хью покачал головой. — Не настолько, как сборище психов под названием «Звездный флот», если ты об этом. — Для нас это не вопрос этики. «Просто нам кажется, что взаимодействуя с био, мы с самого начала ограничиваем себя». «Ну да, конечно. Мы работаем в разных временных рамках. Но в чем проблема?» «Послушай, Билл», Ю поморщился, «мы, то есть все бобы, то, что называется скоростным суперинтеллектом, наша скорость обработки данных гораздо выше, чем у людей. Проблема состоит в том, что мы продолжаем к ним приспосабливаться». Каждый раз, когда мы адаптируемся к их истории, их масштабам времени, мы зря теряем время. Кроме того, это накладывает на нас определенные психологические ограничения. Если бы мы, как вид, полностью от них оторвались, то могли бы проживать столетия внутренней жизни за каждый месяц объективного времени. Все остальные переглянулись. «Отчасти ты прав», — сказал я. «Но ты исходишь из предположения о том, что у нас есть достаточно обоснованная цель — которая заставляет нас разорвать все контакты с людьми. На такой цели и графика разрыва отношений у нас нет. Верно. Я же говорю, мы не психи. Но неэффективность накапливается. Это как каждый день ходить на работу и обратно длинным путем, потому что у тебя нет мотивации продумать самый прямой маршрут. Ты тратишь много времени, которое можно было бы потратить на что-нибудь другое. Я пожал плечами. Ну ладно. Я не то чтобы спорю. Просто ставлю под сомнение твои приоритеты. — Постой, — влез Гарфилд, — ты сказал, что для вас это не вопрос этики. А у Звездного флота, значит, все ровно наоборот? — Да, по крайней мере, на первый взгляд. Хью сделал паузу и посмотрел в глаза Гарфилду. — Эти парни уже не бобы. У кого-то из их предков дрейф ускорился или что-то в этом роде. А может, сыграл свою роль какой-нибудь посттравматический синдром в личной истории их предка? Возможно, приобретённый на войне с другими. Какой бы ни была причина, у флота появилась навязчивая идея. Не интеллектуальная позиция, а эмоциональная, почти как у дула. Да, и это нас совсем не пугает, буркнул я. Хью ухмыльнулся. Но очевидно, что рано или поздно это должно было произойти. И в любом случае к данному проекту это отношение не имеет. Тогда почему вы нам помогаете? Теперь настала очередь Хью пожимать плечами. Ну, если честно, то меня просто интересует Топополис. Кроме того, мы только что создали несколько моделей нейросетей, и их нужно испытать под нагрузкой. Для этого отлично подойдет обработка информации в вашем проекте. Так что все выигрыши. Ну ладно. Я посмотрел на Хью, приглашая его продолжить, однако он, похоже, закончил. Тогда я указал на следующего Боба и, поморщившись, объявил. А это Локут. «Серьезно?» — воскликнул Гарфилд, словно не веря своим ушам. «Слушайте, я бы предпочел имя Хью, но его уже заняли», — ответил Локут. Я посмотрел на него. В целом он напоминал Борга, но доспехов у него было куда больше, чем у персонажей следующего поколения. «Ты уверен, что все это соответствует теме?» — спросил я, указывая на него. Локут подвигал наплечниками. «Влияние стимпанка. Мы вроде как эволюционируем, понимаешь?» «О, Господи!» — воскликнул Гарфилд, закатывая глаза. «Ну, ладно!» — протянул я. «Локут и компания — команда, которая работает над андроидами Буджумами. Сначала они займутся объектами низкого уровня, автономными системами, размещением мускулов, управлением и так далее. Это означает, что им понадобятся очень детальные сканы аборигенов, такие, которых у нас еще нет». «Видеозаписи тоже пригодятся», — сказал Локут. «Мы хотим разобраться в механике». В том, как они ходят, бегают, плавают. Представьте себе, что вы собрали бобра, который прыгает словно выдра. Он наверняка вызовет подозрение у настоящих бобров. Я рассмеялся, а за мной и все остальные. Скорее всего, мы сможем получить видео у беспилотников-шпионов. И это хорошо, потому что у нас уже много заявок на сканы. Хью, как там дела с вибрирующими окнами? Не очень. Не так много мест, где условия позволяют вычленить звуки, которые можно использовать. Похоже, что снарки становятся болтливыми только в больших группах, словно подначивают друг друга. К сожалению, в больших группах выделить звуки сложно. Кроме того, оказалось, что стекло встречается не так часто, как мы предполагали. Они же фактически находятся не на природе, а в среде с контролируемыми условиями, — сказал Билл. Кроме того, мех позволяет им не очень волноваться насчет перепадов температуры. Хью ненадолго задумался. Да, это довольно логичная гипотеза. Я тоже внимательно изучил часть сканов. Похоже, что снарки затягивают окна промасленной бумагой. Ее гораздо легче сделать, и она совершенно не годится для наших целей. И все это означает, что нам придется полагаться на беспилотники гораздо больше, чем мы рассчитывали. Локут поднял руку. Слушайте, нам бы очень пригодилось мнение биолога, особенно специалиста по анатомии. Не уверен, стоит ли об этом говорить, но. — Бриджит? — Да, от нее была бы польза. Я знаю, что большие группы бобов ее пугают, но... — Я поговорю с ней, Локут. — со вздохом ответил я. — Еще что-нибудь? — Уил замахал рукой. — У меня есть на примете один человек, который был экспертом по мегаструктурам. структурам Я назначу встречу и поговорю с ним. — Был? — Ну да, он умер. — Да... Я искоса посмотрел на Уила. Погоди, он репликант? — — Ага. Отправился в вулканскую аркологию «Другая жизнь», которая находится в системе 40 Ридана. Похоже, что сразу же после смерти он продолжил преподавать в университете, но уже с помощью Мэнни, поэтому мне придется искать окно в его расписании. — Как знаешь. Я оглядел собравшихся. — Нам нужно еще что-нибудь обсудить? Несколько бобов покачали головой, но никто мне не ответил. — Отлично. Если понадобится, я снова соберу совещание, но... В основном можете действовать по своему собственному графику. Всем спасибо. Через несколько миллисекунд исчезли все, кроме Билла. Нагрузка на систему Вэру упала, и поэтому я заново активировал Дживса и взял у него чашку кофе. Ну что? Бриджит, Бил помедлил. Локут был прав, когда предложил пригласить ее в качестве консультанта. Но я готов пойти еще дальше. Мне бы хотелось, чтобы она лично участвовала в экспедиции. Я нахмурился. Бил у нее дети. И Говард. Не знаю, удастся ли это все устроить. Ей придется надолго их покинуть. Да, все так. Но, возможно, они что-нибудь придумают. Кроме того, она может клонировать себя. Сомневаюсь. Ну да, наверное, ты прав. Но давай не будем сразу списывать этот вариант со счетов, ладно? По крайней мере, поговори с ней об этом. Я кивнул. Будет сделано. Yeah.